Глава пятьдесят Покидая дом в переулке Равинна-Эльбаза, Шмуэль помнил про коварную входную ступеньку. Он закрыл за собой железную дверь и помешкал, обернувшись на нее. Это была зеленая двустворчатая металлическая дверь с головой слепого льва дверным молоточком. В центре правой створки рельефными буквами было написано дом иэххина Абрабанеля, господь досохранит его и воскресит дабы возвестить что праведен господь шмуэль припомнил день когда пришел сюда как стоял он перед этой дверью и колебался постучать или повернуться и уйти а сейчас он спрашивал себя А нет ли какого-нибудь способа вернуться в этот дом? Не сейчас, не сейчас, может, когда-нибудь в будущем, может, даже через годы, может, лишь после того, как он напишет Евангелие от Иуда Искариота. Так простоял он у двери несколько минут, сознавая, что никто не позовет его обратно, и все же ждал это. Но никто не звал его. И ничего не услышал он, кроме далекого лая со стороны развалин деревни Шейх-Бадр. Шмуэль повернулся спиной к двери, пересек двор, замощенный каменными плитами, и вышел в переулок, даже не попытавшись закрыть просевшие ржавые ворота, вечно стоявшие наполовину закрытыми, наполовину открытыми. В этом положении ворота застряли давным-давно и некому их починить, а может и нет уже в том никакого смысла. В этих приоткрыто закрытых навеки воротах Шмуэль нашел некое смутное подтверждение своей правоте, но в чем состояла эта его правота? На этот вопрос ответа у него не было. Он оглянулся на надпись шедшую по железной арке над воротами, на восемь слов, и придет в Сион Избавитель. Иерусалим отстроится и возведется в скором времени, в наши дни. Аминь. До центральной автобусной станции он шагал, одной рукой закинув весь мешок за спину, а в другой держа трость. Мешок был тяжелый, нога глухо ныла, и потому шел Шмуэль медленно, слегка прихрамывая, время от времени перекладывая весь мешок с плеча на плечо, от рости из одной руки в другую. На углу улицы Бицалель он неожиданно увидел профессора Густава Йомтов Айзеншлосса. Тот шел навстречу с канцелярской папкой в одной руке и с корзинкой, полной апельсинов в другой. Профессор увлеченно беседовал с немолодой женщиной, показавшейся Шмуэлю знакомой, но он никак не мог вспомнить, откуда он ее знает. Из-за этих попыток припомнить Шмуэль сообразил, что следовало бы поздороваться со своим учителем, лишь когда профессор и его собеседница уже прошли мимо. Наверняка старый профессор в своих очках с толстыми линзами и не разглядел его под огромным солдатским вещмешком, а если даже и разглядел, что они могли сказать друг другу? Каким виделся Иисус Назарянин многим поколениям евреев? Каким видел его Иуда? И что за польза хотя бы одной живой душе от этого исследования? На автобусной станции он минут десять стоял в очереди, не в ту кассу. Когда подошел его черед, кассир объяснил, что это окошко обслуживает только солдат с проездными талонами и граждан, призванных в резерв. Шмуэль извинился. Еще четверть часа провел в очереди к другому окошку, раздумывая, не отправится ли к родителям в Хайфу. Сестра его живет в Риме, и ему не придется ночевать, в заплесневелом коридоре, наверняка ему отведут комнату в мире с прекрасным видом на залив, но родители представлялись ему чужими, далекими, словно были лишь тенью смутного воспоминания, словно этой зимой усыновили его старик-инвалид и женщина-вдова, и принадлежит он отныне только им. Когда он приобрел билет, выяснилось, что следующий автобус в Бершеву отправляется только через час. Он закинул за левое плечо вещевой мешок, сунул под мышку трость, чтобы освободить правую руку. В киоске он купил две соленые баранки, выпил стакан газированной воды и внезапно ощутил острую необходимость позвонить Гершому Валду и сказать ему «Дорогой мой». Неужели ему не удастся произнести эти два слова даже издали по телефону, без того, чтобы старик не пронзил его одним из своих иронических взглядов? Или, может, Аталия снимет трубку, и он бесстыдно примется умолять, чтобы она позволила ему сегодня же вернуться в его мансарду и даст ей самое клятвенное обещание, что отныне и навсегда так и будет? Вот только что будет отныне и навсегда, он не имел ни малейшего представления. Он собрался водворить на место уже снятую трубку телефона-автомата, но внезапно повернулся и протянул ее худому бледному солдату, терпеливо дожидавшемуся своей очереди. Пока он сидел на пыльной скамейке, пристроив между коленями вещевой мешок и разглядывал многочисленных вооруженных солдат, сновавших по платформам, ему пришло в голову, что следовало бы с пользой употребить время ожидания и записать кое-что для памяти. Но в карманах не оказалось ни блокнота, ни ручки. Тогда Шмуэль принялся мысленно сочинять письмо главе правительства и министру обороны Давиду Бенгуриону. Затем, мысленно же скомков письмо, попросил миниатюрную девушку-сержанта покараулить его вещи, Снова направился к киоску, выпил еще стакан газировки и купил две баранки, одну себе в дорогу, а вторую — девушке, сторожившей его вещи. В три часа пополудни Шмуэляш покинул Иерусалим в автобусе компании «Эгет», следующим в Бершеву. Несколько месяцев назад он слышал о новом городе, Что возводится в пустыне у края кратера Рамон. Смуэль там никого не знал, но рассчитывал оставить где-нибудь весь мешок и отправиться на поиски работы, может, удастся найти место ночного сторожа на стройке или в начальной школе, а то и библиотекаря или помощника библиотекаря. Наверняка ведь в городке уже есть хотя бы небольшая библиотека, не бывает поселения без библиотеки. А если библиотеки все же нет, то уж дом культуры наверняка. А после того, как он найдет себе угол, где сможет преклонить голову, то сядет и непременно напишет письма родителям и сестре, постарается объяснить им, куда катится его жизнь. Может, даже напишет несколько строк «Ердени» и, возможно, жильцам дома, что стоит в конце переулка Равина-Эльбаза. Что он им напишет, Шмуэль не особо представлял, но надеялся, что на новом месте быстро прояснится на поиске чего он, собственно, отправился. Но пока он сидел в конце автобуса, один в середке широкого последнего сиденья. Раздувшийся вещевой мешок лежал между раздвинутыми коленями, поскольку Шмуэлю не удалось затолкать его на багажную полку. Тогда он сумел пристроить лишь трость-лисицу да пальто с шапкой, хотя и боялся, что забудет их, когда приедет на место. Автобус оставил позади невысокие унылые дома в конце улицы Яффо, миновал две заправочные станции на выезде из города и поворот на квартал геват шауль А уж через минуту с обеих сторон дороги появились горы. Шмуэля... Затопила теплая волна ликования, вид пустынных гор, молодых рощиц и бескрайнего неба, распростертого надо всем. Всколыхнул в нем чувство, будто он наконец-то пробудился от затянувшегося сна. Словно всю последнюю зиму он провел в одиночном заключении и вот вырвался на волю. впрочем, даже и ни одну последнюю зиму в доме по переулку Равина Эльбаза. Все студенческие годы в Иерусалиме, университетский кампус, библиотека, кафетерий, семинарские аудитории, его прежняя комната в квартале Телярза, арза Иисус глазами евреев, Иисус глазами Иуды, Ердена, которая всегда обращалась с ним как с забавной домашней зверушкой, несуразный и сеющей вокруг себя хаос, И не Шершершевский, прилежный гидролог, которого она себе нашла. Весь этот город, Иерусалим, постоянно корчащийся в ожидании удара с его темными каменными сводами, со слепыми нищими, сморщенными благочестивыми старухами, неподвижно иссыхающими под солнцем на низеньких скамеечках у порогов своих мрачных подвалов, молящиеся, закутанные в толиты. Чуть ли не бегом, словно согбенные тени, Проносящиеся туда и обратно Из переулка в переулок, Торопясь скрыться в потемках синагог, Густой папиросный дым В иерусалимских кафе С низкими потолками, Забитых студентами в толстых свитерах С высокими воротниками И с правителями мира, Постоянно перебивающими друг друга, Куча мусора, громоздящиеся На пустырях межкаменными домами, Высокие стены, окружающие монастыри и церкви, линия заграждений, из колючей проволоки и минных полей, охватывающие с трех сторон Израильский Иерусалим и отделяющие его от Иерусалима Иорданского выстрелы по ночам. Это извечное, нескончаемое, удушающее, беспросветное отчаяние. Как же хорошо предоставить Иерусалим самому себе и чувствовать, что каждый миг все больше отдаляет его от этого города. За окном автобуса зеленели склоны холмов. На этой земле уже хозяйничала весна, и по обе стороны дороги распускались, пестрели полевые цветы. Распахнутый настежь. Древний, первозданный, равнодушный, погруженный в безмерный покой. Такой видел Шмуэлю эта гористая земля, открывшаяся ему за пределами города. Бледная дневная луна, плывшая меж обрывков облаков, не покидала окна автобуса. — Но что ты делаешь здесь в такое явно не твое время? — мысленно вопросил Шмуэль. У развязки Шар-Хагай дорога запетляла среди лесистых холмов, на одном из которых такой же весной двенадцать лет назад умирал в одиночестве Миха Валт, истекал кровью среди скал, пока не потерял сознание и не умер под утро, брошенный всеми. Благодаря его смерти я получил в подарок эту зиму в его доме в обществе его отца и жены, Он подарил мне эту зиму, которую я растратил впустую, хотя у меня были в избытке и свободное время, и одиночество. Неподалеку от поворота на Хартов автобус остановился на десять минут у киоска. Шмуэль вышел, чтобы облегчиться и купить еще один бублик, выпил стакан газировки. Воздух был теплый и напоен влагой. Две белые бабочки гонялись друг за дружкой, словно в танце. Вновь и вновь Шмуэль вдыхал эти весенние запахи. Вбирал полные легкие, задерживал дыхание, пока не начинала кружиться голова. Вернувшись в автобус, он обнаружил, что пассажиров прибавилось. Жители окрестных поселений. Некоторые в рабочей одежде уже слегка загорелые, хотя весна только-только началась. Некоторые с садовым инвентарем, а то и с корзинами, в которых возились куры, выглядывали яйца, круги домашнего сыра. На сиденье впереди него две молодые женщины оживленно болтали на неведомом Шмуэлю языке. На передних сиденьях галдели не то старшеклассники, не то члены какой-то молодежной организации, возвращавшиеся домой после экскурсии, Парни и девушки во весь голос распевали военные и походные песни. Водитель, человек средних лет, округлый, в мятом хаке, присоединился к поющим. Одной рукой он держал руль, а второй рукой, сжимавший компостер, отбивал такт, постукивая по приборной доске. За окном проплывали новые деревни, возникшие после войны. Белые домики под красными крышами. С молоденькими кипарисами в аккуратных дворах с длинными жестяными навесами над коровниками и птичниками между деревнями тянулись фруктовые сады, поля со всходами озимых, с проклюнувшимися клевером до люцерной. На небольшой автостанции у поворота на Костину Автобус снова сделал остановку. Люди входили и выходили. Шмуэль тоже выбрался на воздух, прошелся между пыльными платформами, окутанными смрадом сожженного бензина. Ему вдруг почему-то показалось, что где-то в похожем месте его уже ждут. Удивляются его опозданию и рассчитывают, что он объяснится или хотя бы извинится. В киоске он купил вечернюю газету но даже не развернул ее. Вместо этого он поднял голову и поискал глазами белесую луну. Сопровождает ли она его? В его представлении луна эта была частью Иерусалима. Там ей и следовало оставаться, перестать преследовать его. Но луна была тут. Висела себе в облачных прорехах, только сделалась еще призрачнее. Водитель посигналил, призывая пассажиров. Шмуэль вернулся в автобус и всю оставшуюся дорогу смотрел на летящие мимо виноградники и фруктовые сады, убегавшие вдаль к подножью гор. Все его радовало, все согревало сердце. Вдоль дороги росли молодые раскидистые эвкалипты. Их посадили в качестве маскировки в шоссе, чтобы движение было труднее заметить с воздуха. Чем дальше к югу... Тем реже попадались новые поселения, относящиеся в этих местах к округу Лохиш. И только поля все так же простирались без конца и края, пока постепенно их не сменили низкие ноги и холмы. Но и эти холмы тоже были уже выкрашены зеленой краской благодаря обильным зимним дождям. Однако Шмуэль знал, что эта зелень ненадолго, и через несколько недель холмы снова будут стоять и сушеными, прокаленными солнцем, и только колючий, иссеченный шаравом кустарник продолжит цепляться за них, словно отточенными когтями. Когда под вечер автобус прибыл на автобусную станцию в Бершеве, Шмуэль оставил на сиденье так и непрочитанную газету, взвалил на плечо вещевой мешок, сгреб с багажной полки пальто, трости, шапку, вышел, залпом выпил купленную в киоске газировку и отправился выяснять, когда и откуда отправляется автобус в новое поселение на краю кратера Рамон. В справочном окошке ему сказали, что последний автобус в Мицпе-Рамон уже ушел, а следующий только завтра в шесть утра. Шмуэль знал, что нужно спросить еще что-то, но никак не мог сообразить, что именно. Поэтому он повернулся и, слегка прихрамывая, с вещевым мешком на левом плече, покинул автобусную станцию и отправился бродить по крошечному незнакомому городку. В конце каждой новой улицы глазам его открывались низкие и плоские песчаные холмы, на которых кое-где чернели точки, шатры пастухов-бедуинов — и просторное безлюдье пустыни. Ноги несли его из улицы в улицу, не отличавшиеся одна от другой, по уродливым новым районам с рядами однообразных кварталов из трех- и четырехэтажных домов-коробок с уже облупившейся штукатуркой, ветшающих прямо на глазах. Во дворах громоздились кучи металлолома и обломки старой мебели. В одном из дворов росла слегка иссохшая смоковница, и Шмуэль, любивший эти деревья, задержался около него и поискал глазами плоды, которых не было и пыть не могло, потому что не зацветают смоковницы до наступления праздника Песах. Шмуэль сорвал с дерева листок и медленно побрел по очередной улице. Вдоль тротуаров перед домами выстроились мусорные баки, многие без крышек. Мелюзга с громкими криками гонялась за рыжим котом, которому удалось скрыться в сумраке между бетонными сваями, на которых стояли дома. Промежутки между домами прошли колючками и сорной травой. Кое-где ржавели искореженные обломки арматуры и прочий железный хлам — На большинстве окон желези были закрыты, в подъездах стояли старые велосипеды и детские коляски, прикованные цепями. В окне второго этажа возникла молодая красивая женщина в летнем пестром платье. Она высунулась из окна, длинные волосы ее были растрепаны. Упираясь крепкой грудью в подоконник, она развешивала на веревке выстиранное. Шмуэль глянул на нее снизу. Женщина показалась ему милой и сердечной, даже приветливой. Он решил обратиться к ней, извиниться и спросить совета, куда идти и как быть. Но пока он искал подходящие слова, женщина закончила развешивать стирку, закрыла окно и исчезла. Шмуэль снова остался один посреди улицы. Он снял с плеча весь мешок, опустил на пыльный асфальт. На вещевой мешок осторожно положил пальто, трость и шапку. И так стоял, задавая вопросы самому себе.